Машина сошла с асфальта и повернула в сторону синей полоски на горизонте. Поспевающая рож то подступала к самым колесам машины, и тогда Димка-кандидат снижал скорость, дабы усатые головки не поцарапали полированные бока его 412 -го. то неожиданно разбегались в сторону, и открывался вид на цепочку полян вдоль дороги, похожих на вереницу зеленых озерков, следы морозной зимы, поразившей рожь. И тогда Димка нажимал на акселератор. Пошли редкие сосновые посадки по песчаной почве с кучками червивых маслят, стоянки грибников, чахлый ковыль по каналам и бороздам. Потом потянулось мелколесье, подростки-осинки, трепетавшие в безветрие, как балерины, гордые своим изяществом березки, темный скрытный орешник, неожиданно огромные среди невысокого леса ивы, склонившиеся в поясном поклоне. И вдруг резко встал на пути, как лихой человек, темный дремучий бор. Испуганно запрыгали солнечные зайчики по лобовому стеклу машины и соскользнули вниз разбившимися мотыльками. Пронзительно запахло сырой землей, прелой хвоей, грибами. Димка осторожно вел машину по желтой, пружинистой от хвои дороге, объезжая тянувшиеся поперек дороги корни и выбоины. По его лицу было видно, что он ни разу не ездил по более дренной дороге, Что он дрожит за шины и полировку, и что он проклинает ту минуту, когда согласился вести меня в Барский. В довершении всего подул легкий ветерок, и сомкнувшиеся над нами кроны гигантских сосен зашумели, задвигались, и земля вокруг словно закипела от крохотных осколков разорвавшегося снаряда. Посыпались хвоя, сучки, шишки. От каждого шороха на крыше машины Димка инстинктивно сжимался, втягивал шею в плечи, а один раз, когда на машину свалилась особо крупная шишка, Димка тихо застонал, остановил свой 412-й и пошел смотреть, не оставила ли шишка на полировке крыши царапину. Димка был небольшого роста, во всяком случае значительно меньше своего детища, и ему пришлось подпрыгивать, как тушканчику, чтобы заглянуть на крышу. Димка прыгал тушканчиком, А я сидел в машине, слушая шорохи старого, уже, наверное, умирающего леса, и думал о том, как интересно все таки в мире устроено. Димка, вот, например, всю жизнь хотел собирать грибы, а вместо этого корпит над диссертацией, возможно, никому не нужной, ибо я сомневался, что Димка мог открыть что-то еще не открытое в животном мире нашей области». Он корпит, потрошит лягушек, разглядывает их под микроскопом, гробит свое здоровье, слепнет, глохнет, наживает геморрой, а неподалеку прохладной тучей стоит лес. Проклёвываются и вбирают в себя все запахи и цвета, и вкусы этого леса молодые грибы. Созревают и, не дождавшись Димки, рассыпаются в прах. Может быть, Димка стал бы великим грибником? Во всех областях жизни есть великие люди. А почему бы и не быть великому собирателю грибов? «Ничего не видно», — сказал Димка, вернувшись. «Подгоню он к тому пню». Димка подогнал 412 к трухлявому пню около дороги, влез на него и долго разглядывал крышу. «Три царапины, вот такущие!» — объявил он. «Придется накрыть чехлом». Мой приятель вынул из багажника чехол, набросил на машину, и мы поползли по лесу, волоча за собой тесемки. Так, скрипя амортизаторами и переваливаясь на ухабах, мы добрались до заповедника. На воротах, сделанных из слег, висели три дощечки. «Лоси — ценные животные! Бобры — ценные животные! Не дразните белку!» последней дощечке Димка страшно удивился. «Какую-то белку! Где эта белка?» — заволновался он, крутя головой во все стороны. «Ты не смейся, но я никогда не видел живой белки!» «Только в кино! У меня ведь одни проклятые присмыкающиеся!» Вот это да! Кандидат биологических наук никогда не видел белку. Димка рассказывал, что он всю жизнь мечтал увидеть живую белку, но все как-то не получалось, все не было времени. Детство у Димки проходило в сугубо городских условиях, зоомагазин, как назло, был на самом краю, и добираться до него надо было на двух трамваях и одном автобусе. А свободного времени не было совсем, так как Димка занимался в радиокружке. Димкино детство прошло в радиокружке. Все ребята их класса записались в радиокружок, потому что им попался ненормальный учитель физики. Он организовал радиокружок и жестоко преследовал тех, кто не записался в него. Димка испугался репрессий и тоже записался. До глубокой ночи, все детские отроческие годы Димка паял, присоединял, склеивал, скручивал, резал, кромсал и ловил в эфире шорохи. И все это время мечтал съездить в зоомагазин и увидеть Белку. Но сделать это так и не удалось, потому что потом навалился институт, аспирантура, семейная жизнь, обмен квартир, 412 и много еще чего. Наверное, поэтому Димка с большим интересом оглядывал сейчас деревья, надеясь увидеть белку, которую нельзя дразнить. Я тоже стал оглядываться, но никакой белки не было. Очевидно, дощечка висела здесь с незапамятных времен. И вдруг послышался металлический звук. По крыше 412-го хряснула огромная шишка. Чехол Димка уже снял. Мой друг рванулся к автомобилю, но тут вторая шишка тяпнула по капоту. Я посмотрел вверх. На самой верхушке, при огромнейшей сосны, сидела рыжая проказница и держала в лапках очередную шишку. Димка тоже увидел белку. Некоторое время по его лицу было видно, как шла борьба между человеком, впервые увидевшим белку, и частно собственником. Частный собственник победил. «Кыш! Кыш, гада!» – страшным голосом закричал кандидат биологических наук. Но Белка и ухом не повела. Она спокойно вышел, ушел очередную шишку и запустила ею в багажник. «Сбей же ее! Чего стоишь? Кинь чем-нибудь!» завопил Димка, бросаясь к багажнику и прикрывая его собственным телом. «Надо было выручать товарища». Я схватил сук и запустил его в рыжую нахалку. Распушив хвост, Белка спланировала на другую ветку. Тут Димка окончательно разъярился, стал хватать все, что не попадало под руку и кидать вверх. Камни, комья земли, сучи, шишки. Со стороны, наверное, это было странное зрелище. Двое взрослых людей преследуют маленькое животное. «Аль читать не умеете!» Раздался рядом голос. «Не же дразнить!» Мы разом обернулись. Позади нас стояла старушка в очках с никелированными ободками, держа в руках сетку с двумя пачками сахара, хлебом и банкой каких-то консервов. «Эх, а еще взрослые люди!» «А как мальчишки неразумные?» Мы смущенно поднялись с земли, где ползали в поисках метательных предметов. «Не положено дразнить!» продолжала бабушка в никелированных очках. Белк животное нежное, и мать она притом, Да ведь у нее котята народились!» «Нежная, мать, котята!» проворчал Димка и полез в багажник за чехлом. А мне пришла в голову идея. Я вызвался помочь старушке донести сетку и таким образом незаметно разузнать, есть ли в поселке свободные комнаты. Свободных комнат не оказалось. И «Их, сынок!» — сказала Анна Васильевна. Старушка оказалась очень общительной, и мы сразу же познакомились. раньше ты, бывало, постоять с днём с огнем не сыщешь. раньше ты на море отдыхать ездили. А теперь и такая пошла, по лесам шастать. Все курятники заняты, сынок». Да и домов у нас всего дюжина. Некоторые еще с зимы снимают. Не живут, а плоть. Да и то сказать, воздух у нас, что настойка травяная 40-градусная. Дышишь и ровно пьяный ходишь. А речка наша. Чем больше старушка расписывала прелести заповедника, тем сильнее мне хотелось иметь здесь комнату. Впрочем, вскоре выяснилось, что все-таки свободная комната есть. И не где нибудь А у самой Анны Васильевны только комната эта предназначалась для большого начальства. Вдруг нагрянет нежданно-негаданное начальство, выпьет, закусит, а положить отдохнуть его некуда. Не будет же начальство, как все простые прочие, на траве валяться. Да и дождик, не приведи бог, брызнет. Куда тогда начальству деваться? А комната отличная, полы сосновые, в окно елки лезут, а когда луна круглая, нет надобности тратиться на электричество». И, ко всему прочему, телефон на столе стоит. Крутанул диск, и где хочешь ощутился, несмотря на то, что, можно сказать, в лесу находишься. «Ежели б ты, сынок, оказался большим начальником, да еще семейным, да еще с детем, тогда пустил бы я тебя в ту комнатку. И мне спокойнее. Комнатка к пределе и постояли постоянной, а не какой-нибудь неверный. Сегодня один, завтра другой. Только успевай посуду выносить». Хоть бы стеклянный пункт был, как в городе. А то наш продавщица Дуська захочет, примет. Захочет, нет. Хоть в город вези. Один раз повезла, так стыдобушки не обобралась. Все из подвермута до портвейного сдают. А у меня одни коньяковские. Да при пяти звездах все. Мужики в очереди ржут. Ай да мать пятизвездная. Уж не генеральша ли? А я бабуся. И есть самый большой начальник. Совершенно неожиданно для себя сказал я. «И с детём». «Ну?» – не удивилась Анна Васильевна. «Конечно», – я покраснел. «От самого товарища Скорнецкого. Не слыхали про такого?» Уж и сам не знаю, почему у меня сорвалось про какого-то Скорнецкого. «Да откуда мне знать, сынок? Они ж фамилии свои не говорят. Когда выпьют, завсегда просят, чтобы их по именам называли. Коля, Альпетя там какой. Последний был Анадысь, за подснежниками приезжал. Васей кличут». Все тут наши перед ним на лапках бегали, а он их жучил. Короедовый, говорит, — они лесные люди. Гнать вас надо, бездельники вы, — только, — говорит, — преобразований все. Ничего с вами сделать не могу, — говорит, — одним словом выпиши человек. Но душевный был, про свою тяжелую жизнь мне рассказывал. У него таких лесов, как наш, много, и за каждый ответ держать надо. То пожар то речку загубили, то лосей побили. Вот тебе и большой начальник. Ты, сынок, иди сейчас прямо к заместителю директора Науму Захарычу. Только не выдавай, что это я тебе насчет комнаты подсказала. Может, и не таким большим начальником окажешься, каким надо. Комнатку-то не дадут, а мне влетит за длинный мой язык. Вон энтой дорожкой и ступай. Сразу за сосничком и домик его Наум Захарыч, значит, и будет». Наум Захарычем его зовут. Он у нас по хозяйской части. Спасибо за подмогу, сынок. Коль говоритесь дом-то мой вон, с красной крышей. Старушка свернула налево, а я двинулся по тропинке в сторону сосничка, обдумывая план».